Глава двадцать восьмая Работа над ошибками Техногенный монстр все дальше и дальше пробивал себе дорогу, разрушая скалу. Солдат нервно смотрел то на Капрала, то на огромные камни, что падали на силовой купол роста. И в такой ситуации девастатор мог ему только посочувствовать. «Не так я хотел сдохнуть. Ой, не так». А как? усмехнулся десантник, пытаясь выгадать момент, чтобы отключить щит и нанести удар по цели. В бою, конечно, воскликнул мужчина. «А не под завалами этих грёбаных камней. Подожди немного. Как только прекратится камнепад, я дам тебе возможность повоевать. Против этой дуры? Сэр, не смешите мою лысину, тут нужна реактивная установка залпового огня, а не наши пуколки. Я имел в виду андроидов. Они ворвутся сюда под прикрытием этой бандуры и начнут палить во все, что движется. И это уже станет проблемой. Тогда уж лучше отступить. Зачем погибать просто так? Ларс, будь он жив, сделал бы точно так же. Десантник ощутил дежавю. Когда-то в другой жизни он также предлагал своему напарнику отступить. Так их силы и силы противника были не равны. Но сейчас все иначе. Теперь он готов. «Слушай внимательно», — сказал Рост. «Я могу либо защищать нас, либо атаковать, но делать это одновременно мне не под силу». Солдат кивнул, ожидая указаний. «Поэтому, как только выдастся момент, я сниму щит, и ты прикроешь меня». Тем временем Бур уже пробился своей режущей частью, и их взору предстала двигательная установка. Если бы не камнепад, то Рост уже давно уничтожил эту машину, но приходилось работать с тем, что есть. Рядом превращались в груды железа грузовики с оружием, оставшиеся геноморфы с хрустом ломались под падающими камнями. В такой обстановке снимать щит было бы форменным самоубийством. Его подопечный не успел ответить, округлив глаза. Рост проследил за его взглядом и увидел, как кто-то отчаянный с ранцем за спиной спрыгнул с верхнего технического этажа прямо на двигатель. Приземлившись, человек принялся снимать свою поклажу и что-то из нее вынимать. «Эй, Ларс!» — вдруг воскликнул солдат. он все всё-таки живой, чертяка, и хочет взорвать эту штуку!» «Камикадзе!» — процедил капрал, нервно наблюдая за его действиями. «Слишком поздно. Сейчас появятся андроиды и просто срежут его». Вторя его словам, вибрация, сотрясающая пещеру, прекратилась. Бур остановился. Ненадолго стало совсем тихо, как вдруг застрекотали автоматы. Из образовавшегося туннеля на сцену выходили боевые андроиды. И Ларсу после установки бомбы пришлось спешно ретироваться, чтобы не быть застреленным. Но железные дровосеки Тау никогда не мазали, поэтому уже через пару секунд ему попали в ноги. Размолотая в порошок коленная чашечка исключает возможность не только бегать, ходить и стоять, а также гарантированно превышает болевой порог, в лучшем случае отключая сознание, а в худшем — заставляя человека погрузиться с головой в свой персональный ад. Мужчина вскрикнул и запнулся. Потеряв сознание, Ларс Кубарем покатился вперед, рискуя сорваться с пятиметровой высоты. За секунду до Рост схватил солдата за шиворот и посредством телепорта вместе с ним перенесся к буровой установке. «Лови, командира!» крикнул он мужчине, отправляя волну за волной, чтобы остановить наступление роботов. Солдат успел поднять голову и выставить руки, как на него свалилось безвольное тело. Упав вместе с ним на землю, тот сдавленно выругался и тут же принялся оттаскивать Ларса в безопасное место. Но Рост уже был тут как тут, и бесстаремонно схватив их обоих, телепортировался на дальнюю окраину подземного города. «Что это было?» спросил ошалевший повстанец. «Я глазом не успел моргнуть, а мы уже тут». Это был эксперимент. С облегчением сказал Капрал, будучи пару минут назад еще не полностью уверенным в том, что его затея обернется успехом. Но телепорт сработал на них всех, а значит, все теперь хорошо. Почти. Раны Ларса оказались очень серьезными. Нужно было срочно остановить кровотечение, что Рост поручил сделать солдату. а сам накрыл их силовым куполом, надеясь, что его сила также поможет с ранением Ларса. Неподалеку к одному из выходов направлялся отряд солдат, который сопровождал несколько техников. Увидев своего командира, они бросились к нему на помощь. Пришлось снять щит и позволить людям Ларса заняться эвакуацией своего лидера. «Всех вывели», — спросил Капралу одного из них. «Большую часть. Остальные превратились в твари, Там некого больше спасать». Десантник ему не поверил и посмотрел назад, применив око, чтобы найти искомое. Тьма превратилась в белый свет. По всему комплексу черные когтистые твари копошились в телах красных, что являлись людьми. Лишь несколько человек еще стояли на ногах, но уже через мгновение были также повалены на землю и убиты. Смерть собрала свою кровавую жатву. Рост. Бледный Ларс, лежавший на носилках, Протянул ему пульт-детонатор. «Сделай это. Не дай моим людям остаться чудовищами». Когда капрал принял пульт из рук раненого, Ларс снова потерял сознание. Солдаты осторожно и бережно понесли его на выход. Рядом остался только его новоиспеченный протеже. «Теперь ты наш командир, по крайней мере, пока Ларса не поставят на ноги». «Нет». Направившись к выходу, ответил тот. «Но кто, если не ты, Рост?» Уже возле гермодвери десантник ответил. «Теперь я работаю один». Дождавшись, когда люк закроется, Рост нажал на кнопку детонатора. Как он и ожидал, взрыв привел к цепной реакции. Стены эвакуационного тоннеля сотрясались в течение еще продолжительного времени, что явно означало, подземный город перестал существовать. Мужчины и женщины, организованной колонной, двигались на поверхность. Рост не хотел новых напрасных жертв, поэтому вместе со словоохотливым охотливым солдатом пробивался к началу колонны, чтобы идти в первых рядах. Вдруг скоро понадобится его огневая мощь. «Меня, кстати, и дедом зовут». Все говорил тот за его спиной. Десантнику было все равно. Чему научила его жизнь? Так это полному нежеланию узнавать ближе тех, кто в скором времени мог отправиться на тот свет. «Дед, я бы не дал тебе больше сорока». «Не, не», — рассмеялся мужчина. Дед с английского «смерть». Неудачная кличка, как по мне. «Почему?» «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Слышал такое выражение? «Все, может быть, но мне пока везет». Рост был иного мнения на этот счет, но спорить не стал. Тот же Магеллан, его давний позывной, оказался в каком-то смысле пророческим. Как и первый кругосветный путешественник Земли, Ростислав тоже изрядно поколесил по галактике, но вместо географических открытий совершил открытие иного рода. «Мне понадобится твоя помощь», — вдруг сказал Капрал. «Валяй, что нужно достать?» Транспорт с навигатором. Мужик почесал бороду. «Тачку я тебе найду, только смысл. Надо перегруппироваться, разработать новые планы и всем вместе двигать на Бастилию, пока нас не перебили здесь, как крыс». Рост остановился и повернулся к Деду. «Но у нас от силы сотня деморализованных солдат и гражданских. Какая к черту Бастилия? На что вы вообще надеялись, выступив против регулярных войск?» «Ну, у нас был Девастатор, потом появился ты, все складывалось более чем отлично». «Ну, а теперь?» и теперь все не так радужно», — вздохнул Дед. «Только бороться все равно надо. Своим примером мы поднимем народ. Сегодня Ратушную площадь просто так утопили в крови, и сейчас обывателю бессовестно сут в уши, рассказывая про атаку каких-то террористов». Десантник окинул взором тоннель. вглядываясь в измученные лица людей. Большинство из них совсем не были солдатами, закаленными в боях. Обычные граждане Земли, которые решили бороться с могущественной диктатурой машин. Только силы оказались вовсе не равны, как и методы. «Два года мы боролись с режимом», — продолжал Дед. «Взламывали счета в банках, транслировали в сеть оппозиционные материалы», да и просто устраивали диверсии на военных объектах. Но все это было лишь цветочки. «А ягодки вам уже не по зубам, поверь», — сказал Капрал. «Хватит с вас играть в войну с машинами, вам не победить». «И ты предлагаешь, шеф?» «Сдаться?» — срово посмотрел на него солдат. Тот лишь покачал головой и положил руку на его плечо. «Дай мне машину». И покажи, где враг. Все остальное я сделаю сам. Дед с уважением взглянул на Рост и махнул рукой. «Твоя взяла, шеф. Я помогу. Но только при одном условии». Все оказалось банально. Солдат потребовал взять его с собой на дело. Капрал плюнул и согласился. Но до того пришлось встретиться с генералами Ларса, чтобы отговорить их от акта самоубийственной глупости, взятия Бастилии. Впрочем, они оказались толковыми мужиками и трезво оценили ситуацию, решив занять выжидательную позицию, пока не получат новые указания от своего лидера. А он спал беспробудным сном, накачанный медикаментами. Рост получил благодарность за его спасение, а также последние сведения по Бастилии. К сожалению, новостей об Эти и его кудрявом протеже не было. Либо они так и не добрались до убежища, либо очутились в самом пекле вместе с гиноморфами. Здесь Капрал надеялся только на серебряную девушку, сверхспособностей которой должно было хватить для их защиты. Вооружившись полезной информацией, десантник был готов отправиться в путь. Вместе с Дедом они добрались до вместительного технического помещения, которое разветвлялось на несколько тоннелей. Именно здесь собрались выжившие. «Первый выход ведет наверх», — сказал Дед, прислонившись к кирпичной стене с сигаретой в зубах. «А второй — обратно на базу. Надеюсь, он все еще заблокирован, а то эти твари...» Посредством своего необычного зрения... Капрал удостоверился, что второй тоннель был полностью завален камнями, так что опасности оттуда можно было не ждать. «Не волнуйся, там безопасно». «Что насчет машины?» «Я договорился с парнями из обеспечения. На парковке возле метро нас будет ждать автомобиль». «Учти, это билет в один конец, Дэд», — сказал Рост, направившись к тоннелю. «Мы все уже давно вытянули этот билет, шеф». Вдвоем они зашагали в темноту, каждый думая о своем. Расслабляться было нельзя, поэтому Капрал сканировал пространство впереди, за каждым углом ожидая засады. Но все было относительно спокойно, вплоть до замаскированного выхода в техническое помещение на станции метро. Это была раздевалка для персонала, шкафчики с вещами, тумбочки и коморка для приема пищи. Они быстро переоделись в заранее подготовленные комплекты одежды для конспирации, на лица скрыли кепками и безоружные вышли на платформу. Жители города буднично занимались своими делами, торопились на поезд, читали газету через НПК или просто общались с друзьями. Казалось, никто даже не заметил, что в городе пару часов назад произошло кровавое побоище или просто делал вид что не заметил.